Глава восьмая: Я сам подберу платье для тебя. Остановил меня Ирган, когда я хотела позвать служанок. На мой удивленный взгляд, мужчина хмыкнул. Извини, но мы идем в гости к тем, для кого даже я должен выглядеть безупречно. Ты ведь сын лорда, а мы идем к твоему другу. А тебе еще предстоит понять, что драконы не имеют права показываться на людях в неподобающей одежде или, не приведи с плохой прической. Вот именно, драконы, ворчливо подумала я. Эрган нырнул в гардероб и появился в гостиной спустя несколько минут. Он держал в руках такое большое количество вечерних нарядов, так что некоторые из них лежали поверх кучи и закрывали мужчине обзор. Ты вытащил вообще все платья? Лишь половину. Мне нужно перемерить все. Хочу взглянуть, как ты смотришься в каждом из них. Я устало вздохнула. Наряжаться не любила, и тем более мне не нравилось надевать и снимать кучу платьев. Такое в моей жизни было всего раз перед первым балом, когда старшие сестры принесли мне все свои платья, которые им уже стали малы. В итоге. Надела я все равно новое, заказанное мамой заранее. Первое платье, протянутое Ирганом, понравилось мне больше всех остальных. Цвета лазурного неба, плотная, но дышащая ткань мялась при каждом движении, но сразу же приходила в форму. Само платье было интересного фасона, без рукавов, но с воротником, закрывающим шею, а юбка фонарик едва доставала до колен. Мне все еще казалось диким щеголять с открытыми ногами. Но, судя по всему, стоит привыкнуть, поэтому я выбрала это платье. Вот только кто бы спросил моего мнения. Эрган стянул его с меня через минуту, отбросил в сторону. Помог надеть другое, из темно-зеленого шелка. Фасон платья был простым, но элегантным. К этому наряду прилагались белоснежный шейный платок и шляпка с широкими полами. Эрган окинул меня внимательным взглядом и удовлетворенно кивнул. Я же почувствовала себя куклой, которую готовят на продажу, и это было так мерзко. Еще этот дурацкий платок. Девушки не носят их. Не носят. Мне нравится. Безэмоционально бросила я, поправляя ткань в зоне декольте. Ткань хотелось подтянуть повыше, но сделать этого не удалось. И с ужасом, рассматривая почти оголенную грудь, я захотела взвыть. Мода дролаяса была не по мне. Ты очаровательна, правда. Не смотри на меня так, Амели. Что мне сделать, чтобы ты меня простила? Я тебя простила. А теперь позволь мне попросить девочек сделать мне прическу. Я ведь не могу идти прямо так. Твои волосы прекрасны в любом виде. Их нужно просто расчесать. Мужчина достал щетку, не позволяя возразить ему. Попросил сесть в кресло перед зеркалом. Темные локоны были слегка спутаны, и, когда щетка коснулась их, я побоялась, что Ирган оставит меня без волос. Но он водил ею осторожно, пальцами медленно перебирал пряди, да так, что мне хотелось мурчать от удовольствия. На эти несколько минут я и правда его простила, но боль в глубине души никуда не делась. Я смотрела на его лицо в отражении зеркала и корила себя за то, что позволило Иргану сделать со мной те ужасные вещи. Могла ведь воспротивиться. Если бы я тогда не повела себя, как перепуганная линенок, он бы... Да ничего бы не изменилось. А винить себя за то, в чем не виновата, удел глупых и наивных. Меня же коробило при одной мысли о том, что я сейчас млею от прикосновений человека, который совсем недавно лишил меня чести. Если бы он был женат на мне, это хоть как-то его оправдывало бы. Властака девочек с детства готовят угождать мужу но ведь я и Ирган даже не помолвлены. Ты забрал меня из дома, но не делал предложения не дарил кулон венчания. Кто я для тебя? Моя невеста. Как это обозначено? Руки Иргана замерли. Мы встретились с ним взглядами в отражении зеркала. Для меня ты невеста. Пара моего дракона. Когда в тебе проснется вторая ипостась, мы проведем церемонию помолвки, а свадьбу — только после того, как ты забеременеешь. Таковы правила, я не в силах их изменить. То есть для всех остальных мы друг другу никто? Амелиш, что ты хочешь от меня? Рыкнул мужчина, и я вся непроизвольно сжалась. Думаешь, мне все это нравится? Да я чуть не сдох там на скале, пока наблюдал, как ты барахтаешься в воде. «Чёрт возьми, я не монстр, Амели! Я мечтала о другом, о том же, что и у всех! Но мой дракон выбрал тебя!» Щетка полетела в зеркало, раздался звон, и кристально чистая поверхность треснула. Эрган вылетел из покоев, и в проеме двери тут же появилась Рия. «Оставь меня, пожалуйста!» Грубее, чем хотелось бы, попросила я, и камеристка выскочила в коридор. Я смотрела на себя в разбитую зеркальную поверхность и гнала прочь любые мысли. Мне бы всего несколько минут тишины. Собраться с духом и взглянуть в лицо реальной опасности, которую для меня совершенно точно представляет не Ирган. Мой жених лишь посредник между мной и старшим лордом. Чего же требует его сиятельство Рогранд от сына, что он позволяет себе такие действия? Впрочем, я Иргана знаю плохо, а может, и вовсе все драконы такие. Понять это я смогу, лишь познакомившись, в дралаисе с кем-то еще. Поэтому засунула обиду куда подальше и, стиснув зубы, вышла из покоя. Истерика Иргана была для меня странным явлением. Никогда не видела, чтобы мужчина так злился. Мой отец ведь совсем иначе ведет себя, когда мама капает ему на мозг. Одно было понятно. «Драконы мне совсем не нравятся, а ведь когда-то я грезила о них, мечтала познакомиться хоть с кем-то, но чтобы это была обязательно девочка моего возраста. Вот имела бы я в детстве подругу-драконицу, никто бы не посмел запереть меня в комнате». Эрган нашелся в холле. Я постояла несколько мгновений наверху лестницы, всматриваясь в его профиль. Мужчина выглядел задумчивым, но злость из его взгляда пропала. Едва я настроилась на то, чтобы спуститься к нему, сделала шаг на ступеньку, как почувствовала сзади сильный толчок. Раздался громкий виск служанки, по лестнице покатилась деревянная пустая кубышка, выпавшая из ее рук, а я следом за ней. Понять ничего не успела, я бы остановила падение, но в этом дурацком, неудобном платье сделать это было невозможно. Почти сразу успела схватиться за перекладины на перилах, И это предотвратило дальнейшее падение, грозящее закончиться переломами. Неловкость вернулась, и сильный удар плечом о ступеньки выбил искры из глаз. Но в следующую секунду меня кто-то подхватил на руки. Цела. Я промычала что-то невразумительное, глядя в перепуганное лицо жениха. По ступенькам мимо нас пробежала женщина в черной форме, подхватив по пути кубышку, пряча глаза, она бормотала «Простите!» и спешила скрыться. «Стоять!» Эрган рявкнул так, что я вздрогнула. Мужчина бросил на меня короткий взгляд и обнял крепче. «Ты можешь поставить меня». Тело болело от ушибов, конечно, и все еще тряслось от испуга, но ничего не было сломано, и руки-ноги двигались. Младший лорд меня словно не слышал, а служанка, до смерти напуганная, встала у подножия лестницы, как вкопанная, и растирала по бледнеющему лицу слезы. «Я случайно, простите, мой лорд!» «Подойди сюда!» Женщина быстро обернулась, словно ища кого-то взглядом, и двинулась вверх по ступенькам, остановилась чуть ниже, чем стояли мы. «Как тебя зовут?» «Каяна, ваше сиятельство». «Что у тебя в руках?» Женщина всхлипнула, прижимая кубышку к себе. «Что у тебя в руках?» «Бочонок для грязного белья его сиятельства, мой лорд!» С каких пор служанки носят технический инвентарь по общим коридорам? «Простите, я не должна была!» Ты столкнула мою невесту с лестницы. «Благодари мироздание, что с Эмили ничего не случилось! Ты уволена! Собери вещи, и чтобы к вечеру тебя не было в замке! Рекомендации ты не получишь!» Эрган в последний раз зло взглянул на заходящуюся в рыданиях Хаяну и двинулся вниз, бережно прижимая меня к себе. У главного выхода поставил на ноги, поправил подол платья, подал упавшую с моей головы в полете шляпку. Она меня, наверное, не заметила, попыталась оправдать женщину, но в ответ получила пылающий взгляд. Эрган снова злился, только уже не на меня. «Не заметила?» Он махнул рукой в сторону лестницы. Наверху было достаточное пространство без углов и дверей. Откуда бы ты ни вышел, если с открытыми глазами ты увидишь того, кто стоит на ступеньках. «Все в порядке?» Я поймала взгляд Ирганы и коротко кивнула. Отделалась легким испугом и парой синяков на спине. «Как-то непривычно пусто», пробормотала, осматривая холл. «Обычно тут сновала прислуга, А у каждой двери стояло по двое стражников. Все сейчас в большом зале готовят его к предстоящему балу. «Балу?» «Скорее небольшой прием. Приедет мой кузен с супругой». Мужчина поморщился. «Я всего раз была на балу. В груди что-то кольнуло, а потом сердце скукожилось от волнения. Мой второй в жизни бал». «Я попрошу подать экипаж, побудь здесь». «Хотел пройтись пешком, но тебе не следует сейчас перенапрягаться». «Все хорошо, у меня ничего не болит». «Не спорь». Мужчина подвел меня к Софии у широкого окна и помог сесть, потом сбежал на улицу. Вернулся через несколько минут. Не обращая внимания на протесты, подхватил на руки и отнес к карете. Возничий открыл дверцу, и я была усажена на мягкое сиденье. Эрган старался быть милым и обходительным после того, как некоторое время назад в порыве ярости признался, что я это не то, чего он хотел. Мужчина явно не ожидал проблем, которые появились вместе со мной, что в очередной раз заставило меня задуматься о поиске работы. Вот только через маленькое окошко кареты разглядеть ничего не удавалось. За стеклом мелькали дома, деревья, пышные зеленые сады. Вскоре экипаж выкатил на дорогу, ведущую через кукурузное поле и мне больше нечего было рассматривать. Пришлось повернуться к жениху. «Амелия, я должен предупредить тебя кое о чем». Я лишь вопросительно выгнула бровь. «Мы с Трилгосом дружим с самого детства, и, разумеется, он не посмеет осуждать мой выбор, но...» Я едва не расхохоталась. Никаких объяснений от Иргана мне слышать не хотелось, и так было ясно. Меня не ждут там, куда он меня везет. Нам лучше вернуться?» Пожала плечами и снова уставилась в окно. Поле закончилось, теперь за окном можно было увидеть огромную территорию с кристально чистыми озерами, а впереди уже виднелся дом, мало похожий на замок, но такой же огромный. Разве что на пиках башен не развивались флаги. «Нет». «Мой лучший друг должен познакомиться с моей будущей женой. Но я прошу тебя не обращать внимания, если он будет пытаться задеть тебя. Мы сразу же уйдем, когда ты попросишь, поняла?» Решила проигнорировать вопрос, хоть и понимала, что так я еще сильнее злю жениха. Ничего не могла с собой поделать, мне не хотелось разговаривать с ним. Хотя тут я вру самой себе. Эрган мне нравился бы, если бы не был таким ублюдком да и иметь в супругах драконьего лорда. О таком даже мечтать нельзя, а у меня эта мечта, вон, сидит напротив. В сказках принцы, конечно же, другие, и, будь моя воля, я бы их все переписала, чтобы наивные девочки вроде меня не верили в то, что быть женой правителя — такое уж большое счастье. Нервничать из-за предстоящей встречи с другом Органа я себе запретила. Для этого пришлось вспомнить, что, в дралайсе моя персона вообще никому не нравится. Так что еще один некий Трилгас не сумеет меня расстроить. Как же я ошибалась. Карета остановилась в стороне от главной лестницы, наверху которой нас уже ждали. Трилгас был мужчиной высоким, с красивыми зелеными глазами, а его супруга — миловидной девушкой с ногами от ушей. Я вздохнула поглубже, Натянула на лицо приветственную улыбку и шагнула на нагретый полуденным солнцем камень. Жар от каменной тропинки грел ступни прямо через подошву туфель, и почти сразу ноги вспотели и попытались выскочить из обуви. Шагать красиво не представлялось, возможно, я ковыляла, хватаясь за локоть эргана, и первое впечатление наверняка было безнадежно испорчено.